А Сильвана, которая как раз вернулась, неодобрительно фыркнула. — Что такое, Эллисон? Решила разнести гостиницу? — Это так, — сказала Эл. Она каталась взад-вперед по кровати, пыталась почесать пятки, но все время натыкалась на прочие части тела. — Меня используют. Меня все время используют. Я вылезаю на сцену, чтобы они на меня пялились. Я должна испытывать вместо них то, что они не осмеливаются испытывать. С легким стоном она ухватилась за лодыжку и перекатилась назад. Я так... Я что-то вроде... Желтые газетенки? Нет, не то. В смысле, я там, в карманах их грязных душонок. Я по локти... «Я как ассенизатор?» — предположила Колетт. «Да, потому что клиенты не хотят сами делать свою грязную работу. Они ищут того, кто сделает все за них. Они выписывают мне чек на 30 фунтов и ждут, что я прочищу им канализацию. Ты говоришь, помоги полиции. Я скажу тебе, почему я не помогаю полиции. Во-первых, потому что я ненавижу полицию. А во-вторых, знаешь, куда меня это заведет?» Эл, я была не права. Ты не обязана помогать полиции. Дело не в этом. Я должна рассказать тебе, почему. Ты должна знать. Вовсе нет. Должна. Или ты будешь снова и снова говорить об этом. Приноси пользу, Эллисон. Приноси пользу обществу. Я не буду. Никогда больше не ткну тебя в это носом. Ткнешь. Ты из тех людей, Колет, что не могут сдержаться. Я тебя не виню, не критикую. Но ты все время тыкаешь, коллет. Да, не спорь. Ты одна из самых великих тыколок в мире. Эл Хныча расплелась и упала обратно на постель. Где мой Бренди? Ты уже достаточно выпила. Эллисон застонала. «Ты не виновата», — великодушно добавила Колет. «Надо было остановиться и пообедать. Или я могла принести тебе сэндвич? — Кстати, я предлагала. Я не могу есть за работой. Карты откажутся говорить, если их испачкать. Ты это уже говорила? — Никаких чизбургеров. Ни за что, согласна. Гадость страшная». На шарах остаются отпечатки пальцев. — А что поделаешь? — Ты когда-нибудь напивалась, Кол? — Нет, я вообще почти не пью. — Что, никогда-никогда? — Ты когда-нибудь хоть раз ошибалась? — Да, но... — Не в этом отношении. Гнев Эл начал сдуваться. Ее тело тоже опало на гостиничную постель, словно теплый воздух утекал из воздушного шарика. «Я хочу Бренди. тихо и кротко, — сказала она. Эл вытянула ноги. Вдалеке, за подернутыми рябью контурами тела, она увидела ступни. У нее на глазах они вывернулись наружу. Суставы мертвеца. «Иисусе!» — сказала она и поморщилась. Кузен Джона Джозефа вернулся и принялся шептать ей в уши. «Я не хотел, чтобы в больнице мне отрезали ноги». Я б лучше умер прямо в поле, и пусть бы меня похоронили, лишь бы не жить без ног. Она лежала и хныкала, глядя в темный потолок, пока колет не встала со вздохом. — Ладно, я принесу тебе выпить. Но лучше бы ты приняла аспирин и намазала ноги мятным лосьоном. Она прогорцевала в ванную и взяла с полки над раковиной пластиковый стакан в полиэтиленовой упаковке. Проколола упаковку ногтями, как живая мембрана. Она сопротивлялась, ее надо было содрать. И когда она потерла кончики пальцев друг от друга, чтобы сбросить пленку, и подняла стакан, в ноздри ей ударил спертый воздух. Что-то уже бывшее в употреблении и не совсем чистое дохнуло на нее из стакана. Она открыла бутылку бренди и налила на два пальца. Эл укуталась в одеяло. Из-под него торчали пухлые розовые ступни, отекшие и на вид горячие. Колет шаловливо схватила Эл за большой палец и покачала его. Первый поросенок пошел на базар. Бога ради мать твою! заорала Эллисон не своим голосом. Извини. Пропела Колет. Рука Эллисон... Прорвалась через кокон и вцепилась в стакан так, что у того стенки прогнулись. Эллисон извернулась, прислонилась к спинке кровати и выдула полпорции одним глотком. Послушай, Колет, рассказать тебе о полиции. Рассказать тебе почему, почему я не хочу иметь с ними дело. Полагаю, мне не отвертеться, сказала Колет. — Слушай, погоди секундочку, сейчас. — Ты знаешь Мерлина? — начала Эл. — Погоди, — сказала Колет, Надо записать это. — Ладно, но поспеши. Эллисон допила Бренди, лицо ее немедленно вспыхнуло, она откинула голову, и блестящие темные волосы рассыпались по подушкам. — Ну что, ты готова? — Почти. Еще секунду. Давай. Щелк. Колет Итак, сегодня 6 сентября 1997 года. 10 часов 33 минуты вечера. Эллисон рассказывает мне... Эллисон. Ты знаешь Мерлина? Мерлина через Е. Он говорит, что он детектив-медиум. Он говорит, что помогал полиции по всему Юго-Востоку говорит они постоянно обращались к нему за помощью и знаешь где живет мерлин он живет в доме на колесах колет и что эллисон да то что вот до чего доводит помощь полиции у него даже нормального туалета нет колет как трагично эллисон ты смеешься мисс язва но тебе бы это тоже пришлось не по вкусу. Он живет в пригороде Эйлсбери. И знаешь, каково это — помогать полиции? Глаза Эл были закрыты. Она переживала снова и снова последние секунды жизни задушенного ребенка. Она вспоминала, как тонула вместе с машиной в водах канала, вспомнила, как очнулась в неглубокой могиле, Она на секунду задремала и проснулась, завернутая в одеяло, как сосиска в булочку. Она пихала одеяло во все стороны, воевала за место и воздух, и она вспомнила, почему не могла дышать. — Потому что была мертва.